«Что вы имеете в виду?» «Он не любит меня. Он любит Ребекку», — сказала я. «Он не забыл ее. Он все еще думает о ней ночью и днем. Он никогда не любил меня, Фрэнк. Всегда одна Ребекка, Ребекка, Ребекка!» Изо рта Фрэнка вырвался удивленный или испуганный крик. «Но мне было теперь все равно, даже если я смутила его».